глава 17 в объятиях огненных крыльев ворон превратившись в черную дымку стремительно втягивается аллуму лучувуха тут хватается за голову сдавленных хряпет и закатывает глаза неловко переступив падает навзничь его тело дергается на полу сучит ногами мне страшно и дурно но я не могу отвести глаз что я натворила Это же убийство. Хладнокровное убийство. Я убила алого луча на глазах у императора. Какая-то часть меня еще надеется, что темный дух остановится. Но, похоже, у птицы свои счеты к Никишу Маклесу. С трудом оторвав взор от страшной картины, встречаюсь взглядом с Ридрихом. И оцепенение спадает точно шоры. Бросаюсь к коробочке, которая обездвижила императора. Не зная, что с ней делать, пытаюсь раздавить каблуком, но она слишком прочная. Потерпев неудачу, пинком отправляю ее в самый дальний угол кабинета. В тот же миг Ритрих падает навзничь. Жадно втягивает воздух и приподнимает голову. «Ирис! Сзади! Демоны!» «Пятерка монстров из миров хаоса завершает переход в наш мир». Глухое, не похожее ни на что рычание, остудит кровь в жилах и оставляет на языке кислый привкус. Со всеми мне не управиться, даже если бы я не потратила большую часть сил, чтобы помочь фамильяру перебороть волю алого луча. Но цена за контроль над темным духом оказалась слишком высокой. Время точно замедляется, когда встречаюсь взглядом с Ритрихом. В его зрачках отражается наш приговор. Демоническая тварь, по сравнению с которой фарах ректорши всего лишь беззубый котенок. Гибкое бронированное тело распластано в прыжке. Внушительные когти сверкают вороненым металлом. Не успеваю. Ничего не успеваю. Не успеваю расправиться даже с одной тварью, а их пять. Не успеваю защитить императора. Не успеваю попрощаться с друзьями. Не успеваю даже просто улыбнуться Ридриху перед смертью и тем более признаться, что алый луч из меня так себе. Можно ли приготовиться к смерти? А как быстро? А существует ли такая формула? Нет, не желаю, не хочу. Жар. Меня обдаёт жаром, который превращается в приятное тепло и тьму, пронизанную огненными проблесками. Если это и есть смерть, она не так ужасна, как я полагала. Меня кто-то обнимает, крепко и надежно прижимая к себе. «Арес? Арес, это ты? Ты пришел?» Шепчу едва слышно, вдыхая ставший таким родным запах. По щекам струятся горячие слезы, и ноги больше не держат. начиная оседать, я светлый тут же подхватывает меня на руки. Теперь я вижу огромные огненные крылья, развернутые за его спиной. В нос бьет горький запах гари. Потолок и стены, на которых не осталось картин, закопчены до черна. Стекла на окнах хлопнули от жара, шторы сгорели. Некогда белоснежный бюст растрескался, и у него отвалился кончик носа. От трупа Маклюса осталась только горка пепла, напоминающая очертаниями человека. И ни одного живого демона вокруг, только подозрительные бесформенные кучи. Запах горелой плоти ударяет в ноздри и меня мутит. Крепко жмурюсь, борясь с головокружением. Прижимаюсь лбом к груди Ароса. — Ирис, ты не ранена? — хрипло интересуется Светлый. — Нет, — отвечаю вяло. — Это ты сделал. Ты их сжег. Мне кажется, я упускаю какую-то очень важную деталь. Пришлось принять боевую форму. «Иначе я бы не успел тебя спасти». Морщится арс «Меня спасти?» Робко улыбаясь, тянусь к покрытой короткой щетиной щеке, но останавливаюсь на полпути. «Ридрих?» Взгляд судорожно мечется в поисках еще одной кучки пепла. Как и демоны, его величество не успел бы спастись. Напряжение достигает предела, и сознание уплывает. «Ирис, прости». Я не могу остаться. Последнее, что слышу, проваливаясь в чёрное ничто. Дворец императора Тинедара, столица. Арисандра Даровый Лор, правитель Фриденвеллда. Маячок сработал, когда я добрался до выхода, а в следующий миг я уже был рядом с ирис Мои крылья образовали непреодолимую преграду для твари рискнувших посягнуть на мою даире. Одновременно сработала защита дворца, переместив императора тенидара в безопасное место. Вот ты хорошо. Не хотелось бы мне задеть того, кто так дорог ирис. Удар. Чудовище врезается в мои крылья и дурно орёт погибая. Осталось еще четыре. С демонами мне не доводилось иметь дело. «Наш мир для них закрыт, но я справился». В Раадриме с его ароматной магией даже эти существа, выпивающие все вокруг, мне не соперники. Разворачиваясь, закрывая собой ирис и выпуская на свободу пламя. Магический огонь ревет, выжигая все живое и неживое в помещении. Хватает половину удара сердца, и с демонами, жрущими магию, покончено. арс Арес, это ты?» «Ты пришел за мной!» — раздался ее едва слышный шепот. Даири в моих объятиях слабо шевельнулась, одарив ошалевшим взглядом, и начала оседать. Я подхватил ее на руки. Потеряла сознание? Не мудрено. Здесь так воняет гарью, что даже меня мутит. Но нет, Ирис снова открыла глаза. «Ирис, ты ранена!» Даири осмотрелась, и ее лицо исказил ужас. «Нет. Это ты сделал? Ты их сжег?» «Прости, иначе было никак. Пришлось принять боевую форму». Слабая улыбка стала наградой, от которой зашлось в надежде сердце. Дрожащие пальцы потянулись к моей щеке, но вдруг замерли, так и не дотронувшись. Глаза до Ири округлились от страха. «Ридрих!» Выдохнув имя, она вдруг обмякла. Развернув крылья, я нарушил равновесие, и Родрим исторгал преступника. Времени, чтобы попрощаться с Ирис, у меня не осталось. Ничего уже не поделать. Я не успею привести ее в чувство и все объяснить. Но как же больно! Я сопротивлялся изо всех сил, но противостоять законам мироздания невозможно. Для этого нужно быть богом или демиургом, создающим миры. Ирис, прости, я не могу остаться. Осторожно опустил Даирин на пол в коридоре и прекратил сопротивление. Из меня точно вышибло дух. А в следующий миг я очутился прямо посреди собственного тронного зала, почему-то снова в сгоревшей одежде. Тело ломило, словно меня хорошенько отдубасили, но никаких видимых повреждений я не обнаружил. Осторожно поднялся, прислушиваясь к ощущениям. Сил в досталь, никакого истощения. Разве что по-особенному болит в районе солнечного сплетения. Но эта боль не имеет ничего общего с произошедшим. Кровоточит место, отведенное в моем сердце для ирисов. «Ваше всемогущество, вашество, вы вернулись!» Истошный крик заставил резко обернуться, прикрывая ладонью причинное место. М «Да, радримское белье, которым я успел обзавестись, оказалось не таким крепким, как то, что перешло по наследству от модника папеньки». «Чего ты так орешь?» Поморщился я недовольно. Ганса подскочил ко мне с таким видом, будто собирался броситься на шею, но в последний момент не решился. Так и стоял, таращаясь огромными влажными глазами чуть на выкате. За ним в спальню набились все, кому не лень. Стража, прислуга, советники во главе с герцогом Шантером. И я тут это... со своей ладошкой. Просто чудесно. Вы это... «К нам насовсем или...» Секретарь задал глупейший вопрос. «Если бы рука не была занята, то я шлёпнул бы себя по лбу». Но в сложившейся ситуации просто рыкнул. «Все вон! Шантер, Ганса, останьтесь!» Когда суета унилась, сообщил ближним, что вернулся окончательно и предложил встретиться в моём кабинете через час. Нужно было привести себя в порядок и поужинать. Старательно избегая вопросов о Раадриме, потребовал отчёты о делах. В моём отсутствие во Фриденвелте много всего произошло, но по мелочи. И Шантр справился без моих указаний. Непосредственного внимания требовал лишь один документ — приглашение в Ирантию. «Мы уклоняемся от ответа вот уже вторую неделю», — развёл руками герцог. «Ирантийский посол взволнован слухами о вашей женитьбе». «На ком?» «На принцессе Айусанрийской, конечно», — скорчил неподражаемую мину Ганса. «Еще чуть-чуть, и Шад Джамал Акрам решит, что Фриденвелд больше ирантии не союзник». Заметил герцог Шантар и тактично напомнил. «Мы ведь так и не объявили, что свадьба отменилась. Вайла не станет трезвонить всему свету, что получила отворот-поворот в очередной раз» прибавил ганса шатарам горяч как и все иранийцы но не настолько чтобы засомневаться в наших добрососедских отношениях я был уверен в разумности южного союзника но вы правы стоит успокоить его как можно скорей висточку послу передали немедленно и следующим утром мы с шадом джамалом сели за переговорный стол из цельного куска горного хрусталя редкий артефакт позволяющий общаться на расстоянии В самом центре, украшенной резными узорами и рунами столешницы, чернела круглая пластина из магического металла размером с большое блюдо. Точная копия стола была и у эрантийского шада. Он появился напротив, стоило его унизанными драгоценными перстнями пальцем коснуться края металлического круга. хищные самуглолицый Джамал Акрам расплылся в радушной улыбке и приветственно поклонился Отчего в глубине огромного кроваво-красного рубиана, украшающего его головной убор, замерцали золотистые искорки. «Арисандра, брат, как я рад тебя видеть! Да не пересохнут болота Фриденвелта, не переведется дичь в твоих лесах! Насколько холоден твой любимый наордох, пусть настолько же горячи будут женщины в твоей постели!» Шат щеголял витиеватым красноречием еще долго и не повторяясь, а я терпеливо слушал, ожидая своей очереди. Но от меня не укрылось, что темные глаза глядят на меня с легкой прохладцей, точно прицениваясь. Правы шантеры, Шат обижен. И я безумно рад видеть тебя, удостойнейший из достойных. Пусть кони твои будут быстрые, а песчаные духи безжалостны к твоим врагам. «Пусть ветер наполняет паруса твоих кораблей, а гребцы не знают устали. Пусть...» Я старательно перечислил все наиболее значимые для иронтийцев темы, затем чуть менее значимый взгляд Шада немного оттаял. После традиционного обмена любезностями мы, наконец, приступили к сути. «Давно ты не бывал в наших благословенных богами краях, Арисандра. Я отправил тебе приглашение». Ирантиец многозначительно замолчал, передавая мне инициативу. «Должен признаться тебе, как другу и брату, Джамал. Задержка вышла из-за женщины». Ирантиец сразу оживился, но тут же прищурился. «До меня дошли слухи, что ты женился, Арес. Говорят, Ваэлла Айосанрийская чудо, как хороша. Понимаю». Шат действительно решил, что я ради красавицы жены поступил отношениями между нами. «Не совсем так, Джамал. Я собирался жениться на Ваэле, но вовремя встретил другую. Ту, что пленило мое сердце». «Вот как!» Черные глаза Джамала наполнились любопытством. «Неужто ты наконец встретил девушку, которая заставила тебя позабыть даже о Лалле?» Я плотнее стиснул губы и признался самому себе. Заставила. Но есть серьезная причина, по которой мы не можем быть вместе. Вижу, твое сердце болит. Брат, я не сижусь что, переживая горе, ты не мог думать ни о чем другом. Даже в горе я бы не пренебрег разговором с тобой, Джамал. Но я был очень далеко отсюда и не знал о твоем приглашении. Мое отсутствие хранили в строжайшей тайне. Сам понимаешь, наши отношения с Айусанрейцами резко охладились. Да и ситуация во Фриденвелте пока далека от стабильности. Откровенность бальзамом пролилась на душу ирантийца, возвращая былое доверие. Тогда тебе тем более стоит принять мое приглашение, брат. С видом ушлого торговца, примитившего состоятельного покупателя с толстой мошной, Расплылся в улыбке Шат. «Отдохнешь, подлечишь душу, поучаствуешь в смотринах. Ко мне привезут самых красивых невест со всего света. Пусть и женихов будет тоже два, на радость девушкам». «Джамал, не как ты надумал жениться?» — обрадованно воскликнул я. «Так и есть, пришла пора остепениться». Он окинул меня взглядом и добавил. «Нам обоим!» Я согласно кивнул, хотя сильно сомневался, что смогу связать себя отношениями в ближайшее время. Но и отказаться от приглашения Шада было нельзя. «Тогда жду тебя через декаду. Но помни, порталы Ирантии для тебя открыты каждый день». Прощаясь, Шад Витиевато выругался, когда вспомнил, что мы лишь иллюзии и не можем даже пожать друг другу руки. Ведь стоит убрать хотя бы одну с круга, как связь прервется. Отношения с Ирантией были восстановлены, и можно заняться делами, коих накопилось немало. Я так и сделал. Погрузился в работу с головой, позабыв даже об обеде, лишь бы не думать об Ирис. Ближе к вечеру в кабинет влетел совершенно сбитый с толку Ганса. «Вашество!» «Там, за переговорным столом...» Он махал руками, указывая себе за спину, и, казалось, совсем растерял дар речи. «Ганса, не мямли, говори толком!» «Там парень какой-то, белобрысый, с черными глазами, наглый, Ридрихом Роном назвался. Утверждает, что он император какого-то Тинедара, и вас срочно требует...» Дворец императора Тинедара, столица. Ирис Сандери, младший императорский призыватель. Отложив бумаги, тру глаза и верчу головой, разминая затекшую шею и продолжая осмысливать формулу, которая никак не желает поддаваться. «Ирис!» – громко шепчет Катя, менталистка-практикантка, с которой мы вместе производим расчеты для экспериментальной системы испытания магов-выпускников. «Ирис!» «У Кати каштановые волосы, почти такие же непослушные, как мои, и светло карие с янтарным оттенком глаза, в которых словно играет солнце». «Что?» Вместо ответа Катя указывает глазами на посыльного, весьма недовольного, между прочим. «Похоже, я так увлеклась работой, что попросту проигнорировала его уже несколько раз». «Леди Андерей, вас ждет его величество прямо сейчас», — соизволяет повторить он. «Спасибо, иду». Вскакиваю, поправляя строгий темно-бордовый пиджак. «Кати, сможешь подготовить данные, что я просила, к моему возвращению?» «Постараюсь». Улыбчивая менталистка подмигивает мне и одними губами желает. «Удачи». «Спасибо». После чудесного спасения Ридриха и гибели главного заговорщика все вокруг подозревают, что нас с императором связывает нечто большее, чем дружба особенно после того, как Ридрих официально снял все подозрения с рода Андри. В «Желтой прессе» появилось несколько статей разоблачений. Официальные издания выразились более витиевато, но контекст мало отличался от крикливых собратьев. Даже Катя искренне полагает, что между мной и Ридрихом нечто большее, чем простая симпатия. «Прочитать, как все обстоит на самом деле, она не может», Птиц по-прежнему блокирует любые попытки влезть в мою голову. Кстати, с фамильяром мы окончательно помирились. Ведь он такая же жертва хитроумного заговорщика, как и я. Так что разногласия между нами не осталось. «Леди Андерри, сюда, пожалуйста». Я жду, что слуга сопроводит меня в новый кабинет Ридриха. В старом запах гари до сих пор не выветрился, но он сворачивает совершенно в противоположную сторону. Меня это не беспокоит. После чистки, последовавшей в тот же злосчастный вечер выпускного бала, все пособники Маклюса были арестованы, и во дворце стало по-настоящему безопасно. Ридрих ждет меня в зимнем саду. — Ирис? — поднимает он голову от документа, что держит в руках, и с улыбкой поднимается навстречу. — Отлично выглядишь. Как же все-таки тебе идет эта форма. — Благодарю, Ваше Величество. Звали? — Комплимент заставляет щеки потеплеть, и я невольно бросаю короткий взгляд туда, где только что стоял посыльный. Но тот уже нас оставил. «Ирис, я же просил. Когда мы одни, обращайся ко мне просто по имени». «Хорошо, Ваше Величество». Ридрих закатывает глаза, а я хихикаю, прикрыв рот ладонью. «Ладно, я понял». Император протягивает мне документ, который так внимательно изучал, когда я вошла. «Держи. Восстановим справедливость». «Что это?» Пробегаю глазами по строкам. «Документ подтверждает, что я единственная прямая наследница рода Андери. Внушительный перечень того, что мне принадлежит, прилагается». «Мои юстициары хорошо потрудились. Удалось вернуть большую часть того, что правдами и неправдами загробастал Маклюс и его сообщники. Теперь все это твое». Я в легком шоке от свалившегося мне в руки богатства и, если честно, не до конца осознаю масштабы ответственности. «Не переживай. Я помогу нанять толковых управляющих», — подмигивает Ридрих. «Когда, наконец, мне удается справиться с эмоциями, интересуюсь». «Как это удалось? Снова Руфус помог?» «Да, он старается изо всех сил, чтобы обелить запятнанное дедом имя Макклусов» это будет непросто. Искренне сочувствую бывшему однокурснику. Ситуация исключительная. Ридрих помиловал Руфуса за проявленную короне лояльность, но не все родственники одобрили его поступок, посчитав Руфуса предателем. Семья от него отвернулась. Не вся, но большую ее часть. Спасибо. Ошарашенно просматриваю лист за листом, не осознавая толком, что именно там написано. Одно мне ясно. Теперь я очень и очень богата. Но это еще не все. Для тебя есть особое задание. недают перевести дух Ридрих. Какое? Во мне тут же просыпается интерес. Чем больше работы, тем лучше. Меньше времени на всякие мысли. Командировка. Отбываешь послезавтра ранним утром. Оговорюсь, дело международной важности и обсуждению не подлежит. Ого! Командировка! А куда? А что нужно будет делать, а я справлюсь? Вдруг одолевает неуверенность. Тебе все равно некуда деться. Смеется его величество. И не переживай, ты все время будешь на связи. Сможешь консультироваться с кем угодно. Коллеги из отдела, любые мэтры магии, какие только понадобятся. Все в твоем распоряжении. Раньше бы подобное предложение привело меня в полный восторг, а теперь к нему примешивается легкий вкус горечи. Здесь, во дворце, мне комфортно. Руфус, Катя, коллеги. Все понятно и привычно. С Гассом и Гейл мы тоже видимся, хоть и нечасто, но стараемся собираться у Жака каждые выходные. Ему пожаловали графский титул и небольшое владение в престижном районе за заслуги, оказанные тенидару Так что ведун получил возможность заниматься тем, что любит больше всего – изобретать новые артефакты. На наших посиделках он с энтузиазмом делится своими открытиями и результатами. Одна из главных задач, что сейчас стоит перед ним – повторить Спас Амулет. Естественно, своими силами, без помощи светлого, чтобы его можно было пустить в массовое производство. А еще Жак открыто ухаживает за Гейл и ее родители совершенно не против. А из-за командировки я пропущу следующую встречу и не узнаю новых подробностей их отношений. Но как бы я ни цеплялась за возможность остаться в комфортной среде, королевские поручения не обсуждаются. «Далеко ехать? Надолго?» «Далеко, леди Андери. И по срокам пока сказать не берусь». Ридрих как-то подозрительно отводит глаза – будто не желая встречаться со мной взглядом. Звучит, будто ты меня отправляешь в ссылку. Что ты? Просто я не хочу поручать это задание именно тебе. Но, если честно, у меня нет иного выхода. К сожалению, никто другой с этим заданием не справится. Звучит интригующе. Но хотелось бы подробностей, с кем я поеду. Миссия засекречена, детали узнаешь в день отправления. Коварно ухмыляется его величество. Но мне ведь нужно собраться, взять какие-то вещи. Все, что нужно, тебе выдадут. Остаток дня не могу выбросить из головы миссию, о которой пока ничего не знаю. а предвкушение чего-то интересного приятно покалывает затылок. Домой мы ходим вместе с Катей, снимаем квартиры в одном и том же доме. «Погода чудесная!» Менталистка с наслаждением подставляет покрытое едва заметными веснушками лицо солнцу. «Может, прогуляемся?» Просиживать такой вечер в душной комнатенке совершенно не хочется. «Хорошая идея. Мне как раз требуется успокоиться перед сном. Слишком уж взбудоражили меня новости о наследстве и командировке, перекрыв даже перманентную тоску по светлому, что червем ест мое сердце». «Ирис?» Можно с тобой поговорить? Да, конечно. Но Катя не спешит, и мы какое-то время идем молча. Что с тобой? Что-то тебя гнетет? С чего ты взяла? Пытаюсь выдавить улыбку, но понимаю, что мне не обмануть менталиста. Катя не может прочесть мои мысли, но ей это и не нужно. Ты талантлива, умна и красива. У тебя чудесные перспективы. Да к тому же ты близка с императором. «Многие тебе завидуют и считают везунчиком, но ты все время грустишь, когда отрываешься от работы. Почему?» «Не стоит завидовать человеку, у которого не осталось близких. Это не компенсирует никакие титулы или перспективы». «А Ридрих?» – спрашивает она напрямую. «Ридрих мне друг, я надеюсь. Нас сблизило то, что мы пережили, но и только». Ничего такого, о чем во дворце шушукаются по углам, нет и в помине. «Жаль», — огорчается Катя. «Но ты не права. Ридрих к тебе неравнодушен. И если намекнешь, он станет для тебя больше, чем просто другом». «Я же менталистка», — улыбается коллега. «Он тоже». «У меня есть свои секреты», — подмигивает Катя. «Но ты зря в нем сомневаешься». Ридрих похож на весы в равновесии. На одной чаше дружба, на другой любовь. И лишь тебе решать, на какую чашу прибавить груз. Слова Кати меня смущают. Дело не в Ридрихе. У меня уже есть... Жених. Слово не сразу ложится на язык. То есть был. Ох. И что же произошло? Вы поссорились? Нет. Прячу лицо за волосами. Он сделал мне предложение, а я... Скажем, я слишком долго думала и не успела ответить согласием. Так ты из-за этого печалишься? Катя дарит мне теплую улыбку, от которой на душе немного легчает. И это ее ментальные штучки, но я не сержусь. Напротив, испытываю благодарность. Она права. С тех пор, как Арес покинул радрим ничего не объяснив, Меня не радует ни работа, о которой мечтала, ни титул герцогини Андери, ни восстановление моего рода в правах, ни даже огромное состояние, владелицей которого я стала несколько часов назад. Поселившаяся в сердце тоска серым пеплом застит все краски. Он уехал очень далеко, Катя, и я его никогда больше не увижу. Точно закоренелый пьяница, пытающаяся заглушить проблемы вином, И за дня в день я погружаюсь в расчеты, рисую с упоением схемы и разбираю заклятия лишь бы некогда было думать о личном. Разве что предстоящая командировка заставила меня встряхнуться, но о ней я говорить не могу. «Никогда не говори никогда», — подмигивает Катя. «Если он тебя любит, обязательно найдет снова. И когда это произойдет, не думаю, что ему понравится твоя кислая мина». «Еще и морщины появятся». «Морщины? Скажешь, тоже?» Смеюсь я. Умеет Катя развеселить, завидую ее легкому нраву. Тут они с Рыжим чем-то похожи. «Ирис, жизнь продолжается. Она слишком коротка, чтобы тратить ее на грусть. И ты не одна. У тебя есть друзья, и я в конце-то концов. Ты всегда можешь на меня положиться». Я всегда выслушаю и помогу, как менталист, если нужно. Коррекция настроения на любой вкус. Недорого. Лучший конопатый менталист города Кати Женю. Спасибо. Со смехом жму руку подруге. Кати снова права. Жизнь действительно продолжается, несмотря ни на что. А я столько раз уже побывала на краю гибели, что должна радоваться тому, что жива, здорова, И способна любить, пусть и на расстоянии. Потворствуя порыву, вдруг вываливаю свою историю целиком. Без имен и подробностей, и только ту ее часть, что не попадает под гриф секретно. История получается обо мне и об Аресе. Дай ему шанс подумать и повторить свое предложение. — Это невозможно. Не уверена, что мы еще когда-нибудь встретимся. Тяжело вздыхаю. Дважды я пыталась провести новые ритуалы и призвать Ареса в Раадрим, но обе попытки закончились ничем. Он обязан сделать все возможное и невозможное. Настоящие чувства преодолевают любые препятствия. Как мужчина он должен проявить настойчивость, если по-прежнему желает быть с тобой. Но... Менталистка забегает вперед и назидательно тычет мне в грудь пальцем. Сидеть у окна и ждать его не вижу смысла. Твой жених должен обнаружить веселую и полную сил Ирис, когда вернется, а не ее бледную тень, покрывшуюся паутиной. Вот. Ты права. Я постараюсь больше не грустить с этого момента. И учти, теперь у тебя есть еще один близкий человек. Это я. Бесцеремонно напоминает Кати, крепко стискивая мои ладони. Я знаю, она не лукавит. Менталисты чутко улавливают эмоции. Выслушивая мои излияния, Катя, можно сказать, прожила их вместе со мной. Спасибо тебе за разговор. И вообще спасибо, Катя. Да о чем ты? Обращайся. Ну что, теперь по домам? Разговор отнял у менталистки силы, она выглядит усталой. Ты иди, а я, пожалуй, еще погуляю. Надо кое-куда заглянуть. Мы расстаемся в конце центральной улицы. Катя ловит магикар, а я иду дальше пешком. Поворот другой, и ноги выносят меня к оплетенным диким плющом воротам особняка Андери. Некоторое время разглядываю здание, и вдруг на меня обрушивается осознание. А ведь это мой дом. Дом, где я родилась и жила с родителями. Дом, которого меня лишила злая воля Никиша Маклюса. Поместье тетушки Кроу так и не стало родным. Всегда чувствовала там себя гостей, но только сейчас поняла это окончательно. С тех пор, как покинула Кроу-Хилл в день выпускного бала, я так ни разу и не навещала тетю. Я упросила Ридриха не трогать ее при расследовании, ведь Марджери Кроу ни в чем не виновата, кроме того, что скрывала мое происхождение. Вряд ли она первая, кого Ники Шмаклюс запугал, вынуждая пойти на преступление. Так, благодаря моей протекции и милости императора, баронессу Крову оставили в покое. Наш с тетей последний разговор по магафону вышел сухим и коротким. Она поздравила меня с новым статусом, сказала, что скучает и замолчала, не зная, что еще добавить. А я не смогла побороть сомнения, опустившие корни в моей душе. Нужно время, чтобы улеглись страсти, и я смогла бы проще смотреть на ситуацию». На том мы и распрощались. Темнеет. Зажигаются цветные огоньки на фонарных столбах и фасадах зданий. Теперь уже точно пора домой. Но я по-прежнему стою и не двигаюсь. А все потому, что мой дом здесь, прямо передо мной. Меня вдруг нестерпимо тянет зайти. И чего же тушуюсь? Я имею на это полное право. Повинуясь небрежному жесту руки, один из светляков срывается со своего насеста и летит, освещая мне дорогу. Особняк ждет с нетерпением. Я чувствую это непостижимым образом. Едва касаюсь пальцами вычурной ручки, и входная дверь приветливо распахивается. Несмотря на темноту, пыль и накрытую белыми чехлами мебель, мне здесь уютно. Ничего зловещего, просто немного запущено. Решено. «Потрачу завтрашний день на уборку. Обещаю домику, который много лет не видел заботливой хозяйской руки. Идея проста и понятна. Нужно привести жилье в порядок и жить. Огромные размеры и множество комнат меня не пугают. Я хочу бродить здесь, собирая осколки утерянных воспоминаний. К сожалению, птиц не в состоянии разблокировать мою память. Если она и вернется, то сама по себе». Возможно, потребуется какой-то толчок. Так где еще, как не в доме, где родилась, искать то, что мне поможет? Кручусь, осматриваясь по сторонам, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Ноги сами несут меня в детскую. Здесь я в свой первый визит ощутила что-то, от чего, испугавшись, отмахнулась.